Дурные предчувствия нас почти никогда не обманывают. Графиня отпустила свой экипаж. Из прихоти, как это бывает с хорошенькими женщинами, по причинам, неведомым порою даже им самим, она пожелала идти в зоологический сад пешком бульварами. — Будет дождь, — сказал я. Ей нравилось мне противоречить,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 Пойдемте ко мне обедать, и расскажу вам все как на духу. Итак, эта женщина, столь недоверчивая, столь замкнутая, от которой никто не слыхал ни слова о ее делах, собиралась со мной советоваться. «О, как я рад теперь, что вы приказали мне молчать!» — воскликнул я. «Но мне бы хотелось еще более сурового испытания». В этот миг она не осталась равнодушной к упоению, сквозившему в моих глазах, и не отвергла моего восторга. Значит, она любила меня. Мы приехали к ней. Моему великому счастью, содержимого моего кошелька хватило, чтобы расплатиться с извозчиком. Я чудесно провел время наедине с ней у нее в доме. Впервые мы виделись с ней таким образом. До этого дня свет его стеснительная учтивость его холодные условности вечно разлучали нас даже во время ее роскошных обедов на этот раз я чувствовал себя с нею так будто мы жили под одной кровлей она как бы принадлежала мне пламенное мое воображение разбивало оковы по своей воле распоряжалось событиями погружало меня в блаженство счастливой любви я представлял себя ее мужем И приходил в восторг, когда ее занимали разные мелочи. Видеть, как она, снимая шали шляпу, было для меня уже счастьем. На минуту она оставила меня одного и, поправив прическу, вернулась. Она была обворожительна. И такой она хотела быть для меня. За обедом она была ко мне чрезвычайно внимательна бесконечное ее обаяние проступало во всяких пустяках, которые как будто не имеют цены но составляют половину жизни когда мы вдвоем уселись в креслах обитых шелком у потрескивающего камина среди лучших измышлений восточной роскоши, когда я увидел так близко от себя женщину прославленная красота которой заставляла биться столько сердец, когда эта недоступная женщина разговаривала со мной. Обращая на меня всю свою кокетливость, мое блаженство стало почти мучительным, но я вспомнил, что мне ведь к несчастью нужно было уйти по важному делу, и решил пойти на свидание, назначенное мне накануне. — Как? Уже? — сказала она, видя, что я берусь за шляпу. Она меня любила. По крайней мере, я это подумал, заметив, как ласково произнесла она эти два слова. Чтобы продлить свой восторг, я отдал бы по два года своей жизни за каждый час, который ей угодно было уделить мне. А мысль о потере денег только увеличила мое счастье. Ришь в полночи она отпустила меня. Однако наутро мой героизм доставил мне немало горьких сожалений. Я боялся, что упустил заказ на мемуары, дело для меня столь существенно Я бросился к Растиньяку, и мы застали еще в постели того, кто должен был поставить свое имя на будущих моих трудах. Фино прочел мне коротенький контракт, где и речи не было моей тетушке. Мы подписали его, и Фино отсчитал мне пятьдесятый кюм. Мы позавтракали втроем. Я купил новую шляпу, абонировался на шестьдесят обедов по тридцать су, Расплатился с долгами, и у меня осталось только 30 франков. Но на несколько дней все трудности жизни были устранены. Послушать растенияка так у меня были бы сокровища. Стоило лишь принять английскую систему. Он во что бы то ни стало хотел устроить мне кредит и заставить меня войти в долги. Он уверял, что долги укрепляют кредит. Будущее, по его словам, — это самый крупный, самый солидный из всех капиталов. Под залог будущих моих достижений он поручил своему портному обшивать меня, ибо тот понимал, что такое молодой человек, и готов был не беспокоить меня до самой моей женитьбы. С этого дня я порвал с монашеской жизнью ученого, которую вел три года. Я стал завсегдатаем у Феодоры и старался перещеголять,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 Тогда, милый мой друг для меня для фата без любовных побед пранта без денег, влюбленного затаившего свою страсть, снова началась жизнь полная случайностей. я снова впал в нужду ту холодную глубокую нужду, которую тщательно скрывают под обманчивой видимостью роскоши. Я вновь переживал свои первоначальные муки, правда с менью остротуем,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 исходящая от каждой моей черты, слишком сильно била ей в глаза, она дарила мне деланную улыбку, ту условную улыбку, которая воспроизводит все салонные портреты. Музыки она не слушала. Можественные страницы Россини, Чеморозы, Цингарелли не вызывали в ней никакого чувства, не будили никаких поэтических воспоминаний, душа ее была бесплодна.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 то, несмотря на свою хитрость, Феодора не могла стереть с себя следы плебейского происхождения. Самозабвение было у нее фальшью. Ее манера держаться была неврожденной, но старательно выработанной. Наконец, ее любезность отзывалась чем-то рабьим. И что же? Ее любимцы принимали сладкие ее слова за проявление доброты —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 я любил ее любил как мужчина как возлюбленный как художникмеж тем чтобы овладеть ею нужно было не любить ее надутый фат холодный расчетливый быть может покорил бы ее тщеславная искренняя она пожалуй могла бы внимать голосу тщеславия попасться в все эти интригана она подчинилась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 порицая себя за свое дурацкое идолопоклонство. Я не любил Полину из-за ее бедности, но ну а разве богатая Феодора не имела права отвергнуть Рафаэля? Наша совесть непогрешима судья, пока мы еще не убили ее. «Феодора никого не любит и никого не отвергает», — кричал во мне голос Софиста. «Она свободна» а когда-то отдалась за золото. Русский граф, не то любовник, не то муж, обладал ею. Будут у нее еще искушения в жизни, подожди. Ни праведница, ни грешница. Она жила вдали от человечества, в своей сфере, то ли в аду, то ли в раю. Женская тайна, облаченная в атлас и кружева, играла в моем сердце всеми человеческими чувствами гордостью, честолюбием, любовью, любопытством. По прихоти моды или из желания казаться оригинальным, которое преследует всех нас, многие тогда были охвачены манией хвалить один маленький театр на бульваре. Графиня выразила желание посмотреть на обсыпанного мукой актера, доставлявшего удовольствие иным неглупым людям, и я удостоился чести сопровождать ее на первое представление какого-то скверного фарса. Ложа стоило всего только пять франков, но у меня гроша и того проклятого не было. Мне оставалось еще написать полтома мемуаров, и я не смел молить о гонораре Фино, а Растиньяк, мой благодетель, был в отъезде. Денежные затруднения вечно отравляли мне жизнь. Как-то раз, когда мы под проливным дождем выходили из итальянского театра, Феодора велела мне ехать домой в карете. Я никак не мог уклониться от ее показной заботливости. Она ничего не желала слушать ни о моей любви к дождю, ни о том, что я собираюсь в игорный дом. Она не догадывалась о моем безденежье ни по моему замешательству, ни по моим вымученным шуткам». Глаза мои наливались кровью, разве ей был понятен хоть один мой взгляд? Жизнь молодых людей подвержена поразительным случайностям. Пока я ехал, каждый оборот колеса рождал во мне новые мысли. Они жгли мне сердце. Я попробовал проломить доску в задние стенки кареты, чтобы выскользнуть на мостовую, но это оказалось невозможным. И на меня напал нервный хохот, сменившийся затем мрачным и тупым спокойствием человека, выставленного у позорного столба. Когда я добрался домой, при первых же словах, которые я пролепетал, Полина прервала меня. «Если у вас нет мелочи...» Ах, музыка Россини, ничто в сравнении с этими словами. Но вернемся к театру Фенамбюль чтобы иметь возможность сопровождать графиню, я решил заложить золотой ободок от портрета моей матери. Хотя судная касса неизменно рисовалась моему воображению в виде ворот, ведущих на каторгу, все же лучше было самому снести туда все, что имеешь, чем просить милостыню. Взгляд человека, у которого вы просите денег причиняет такую боль взять у иного взаймы стоит нам чести так же как иной отказ исходящий из дружеских уст лишает нас последних иллюзий полина работала ее мать уже легла бросив беглый взгляд на кровать полог который был слегка приподнят я решил что госпожа годден крепко спит тени на подушке был отчетливо виден на спокойный желтый профиль. «Вы расстроены?» — спросила Полина, плавя кисть прямо на раскрашиваемый веер. и «Дитя мое, вы можете оказать мне большую услугу», — отвечал я. На ее лице появилось выражение такого счастья, что я вздрогнул. «Уж не любит ли она меня?» — мелькнуло у меня в голове. «Полина!» — снова заговорил я.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 Я сходил за цветами и поднес ей, а вместе с ним свою жизнь и все свое состояние. Я одновременно и радовался, и испытывал угрызение совести, подавая ей букет, цена которого показала мне до какой степени разорительные условные любезности, принятые в обществе. Скоро она пожаловалась на слишком сильный запах мексиканского жасмина,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 А недавно вышедшей книге поэта, где замысел истинного художника был осуществлен с искусством Поликлета. Мне казалось, что я вижу это чудовище, которое в облике офицера способно было укротить бешеную лошадь, а в облике молодой девушки царилось за туалет, то доводило до отчаяния своих любовников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 Так как могла войти горничная, чтобы задернуть занавеси на окнах, то я сам их развязал. Я подвергал себя большому риску, отважившись опередить служанку в ее работе по дому. Однако, спокойно взвесив опасность своего намерения, я примирился с ней Около полуночи я спрятался в амбразуре окна. Чтобы не было видно ног, я попробовал, прислоняясь к стене и, уцепившись за оконную задвижку,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 которая служила ему средством выбиться в люди, поднял перчатку, столь презрительно брошенную растиньяком. Заговорив обо мне, он стал преувеличенно хвалить мои таланты и меня самого. Этот вид злословия растиньяк упустил из виду. Извительно похвальное слово ввело в заблуждение графиню, и она безжалостно принялась уничтожать меня, чтобы позабавить собеседников.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 и в мелодии появилось нечто божественное. У графини был хороший слух, сильный чистый голос, и какие-то необыкновенные сладостные его переливы хватались за сердце. Музыкантши почти всегда влюблены. Женщина, которая так пела, должна была уметь и любить. От красоты этого голоса одной тайной больше становилась в женщине и без того таинственной.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 сверкала при свечах, как серебряная статуя под газовым чехлом. Нет, в ней не было недостатков, из-за которых она могла бы страшиться нескромных взоров любовника. Увы, прекрасное тело всегда восторжествует над самыми воинственными намерениями. Госпожа села у огня, молчаливая, задумчивая, а служанка в это время зажигала свечу в алебастровом светильнике, подвешенным над кроватью. Жустина сходила за грелкой, приготовила постель, помогла госпоже лечь. Потребовалось еще довольно много времени на мелкие услуги, свидетельствовавшие о глубоком почтении Феодоры к своей особе. Затем служанка ушла. Рафиня переворачивалась боку на бок, она была взволнована, она вздыхала, с губ у нее срывался неясный, но доступный для слуха звук изобличавший нетерпение она протянула руку к столику взяла склянку накапала в молоко какой то темной жидкости и выпила наконец несколько раз тяжело вздохнув она воскликнула боже мой эти слова а главное то выражение какое феодора предала им разбилиое сердце понемногу она перестала шевелиться Вдруг мне стало страшно. Но вскоре до меня донеслось ровное и сильное дыхание спящего человека. Я слегка раздвинул шуршащий шок занавесей, вышел из своей засады, приблизился к кровати и с каким-то неописуемым чувством стал смотреть на графиню. В эту минуту она была обворожительна. Она закинула руку за голову, как дитя, Ее спокойное красивое лицо, рамки, кружев было столь обольстительно, что я воспламенился. Я не рассчитал своих сил, я не подумал, какая ждет меня казнь, быть так близко и так далеко от нее. Я вынужден был претерпевать все пытки, которые я сам себе уготовил. Боже мой, этот единственный обрывок неведомой мысли!» за которые я только и мог ухватиться в своих догадках, сразу изменил мое представление о Феодоре. Ее восклицание, то ли ничего не значащее, то ли глубокое, то ли случайное, то ли знаменательное, могло выражать и счастье, и горе, и телесную боль, и озабоченность. Было то проклятие или молитва, дума о прошлом или о будущем, скорбь или опасение. Целая жизнь была в этих словах. Жизнь в нищете или же в роскоши, в них могло таиться даже преступление Вновь вставала загадка, скрытая в этом прекрасном подобии женщины. Феодору можно было объяснить столькими способами, что она становилась необъяснимой. Изменчивость вылетавшего из ее уст дыхания, то слабого, то явственно различимого, то тяжелого, то легкого, была своего рода речью, которой я придавал мысли и чувства. Я приобщался к ее сонным грезам. Я надеялся, что, проникнув в ее сны, буду посвящен в ее тайны. Я колебался между множеством разнообразных решений, между множеством выводов. Созерцая это прекрасное лицо, спокойное и чистое, я не мог допустить, чтобы у этой женщины не было сердца. Я решил сделать еще одну попытку — рассказать ей о своей жизни, о своей любви, о своих жертвах. И мне, быть может, удастся пробудить в ней жалость, вызвать слезы. У нее никогда прежде не плакавший. Все свои надежды я возлагал на этот последний опыт, как вдруг уличный шум возвестил мне о наступлении дня. На одну секунду я представил себе, что Феодора просыпается в моих объятиях. Я мог тихонько подкрасться, лечь рядом и прижать ее к себе. Эта мысль стала жестоко терзать меня, и чтобы от нее отделаться, я выбежал в гостиную, не принимая никаких мер предосторожности. По счастью, я увидел потайную дверь, которая вела на узкую лестницу. Как я предполагал, ключ оказался в замочной скважине. Я рванул дверь, смело спустился во двор и, не обращая внимания, видит ли кто-нибудь меня, в три прыжка очутился на улице.